Глава 21. Утром всех бывших рабов организованно покормили и выдали с собой по свёртку с лепёшкой и куском мяса, а также глиняный флаггой с водой. Я вчера специально об этом попросил помощника Рихмира. Пока Минмус договаривался со стражей о том, что царь хочет прогуляться в окружении доверенных людей, я построил всех в одну чуть увеличенную центурию, 10 рядов по 10 человек, ровными рядами. Ну, как ровными. Глядя на колышущуюся туда-сюда массу людей, которые стоя на месте не могли выдержать построения, я понял, что всё может быть куда хуже, чем представлялось в начале. Что такое дисциплина, тут, похоже, ещё не знали. Когда Менму вернулся, сказав, что стражники согласились только с тем условием, что от них с нами пойдёт сопровождение, я отмахнулся. Ничего секретного в этом походе не будет. Единственная задача, которая сейчас передо мной стояла, Это привить дисциплину людям, а также сделать так, чтобы они привыкали действовать плечом к плечу. И два мы вышли из поместья, строй ожидаемо развалился, стоило только моим бравым воинам зашагать вместе в сторону саванны. Кто-то пошёл быстрее, кто-то медленнее, кто-то вообще ринулся в другое место, чтобы поговорить со своими приятелями. Нубицы радовались уже тому, что не нужно работать, а можно просто гулять. Менмас, возьми хлысты. Видя это всё безобразие, нахмурился я. Приведите всё в тот вид, что я построил перед выходом. Да, мой царь, широко улыбнулся он. И вскоре две колесницы с разных сторон стали ездить вперёд-назад, осыпая тяжёлыми ударами бичей из кожи гипопотама нестройную толпу людей, которых сейчас трудно было назвать войском. Я сам шёл пешком впереди, поскольку утром не только побегал и позанимался, но и хорошо позавтракал. Так что, оставив колесницы для Минмоса, шёл и шёл вперёд, а за мной, колыхающимся стадом, двигались люди. Неладные они заподозрили, когда мы отмахали километров 5 не меньше. А я всё так же неутомимо шёл вперёд, помахивая палочкой. На седьмом километре люди стали валиться на землю, и минма с радостью оповещал их, что царь распорядился всех упавших нести на себе. Я даже не поворачивался назад, чтобы посмотреть, идёт ли кто за мной, поскольку колесница была слышна издалека. Как впрочем и постоянные удары хлыстов. Решив, что пожалуй, 30 км на сегодня будет перебором, я остановился, когда мы прошли примерно 10. Повернувшись, чтобы посмотреть, что происходит за моей спиной, я увидел весьма удручающее зрелище. С заплетающимися ногами, таща на себе павших ранее, они давно рассыпались на отдельные группки. Именно мы перестал их за это наказывать, понимая, что так и до прямого бунта недалеко. А их всё же, несмотря на колесницы и оружие, было больше, чем нас. Привал, сообщил я, усаживаясь на пол колесницы, которую подогнал ко мне военачальник. Он протянул мне мешочек с едой, глиняную флягу с вином, и мы стали молча обедать, смотря за тем, как мало кто из упавших на землю смог сделать то же самое. Большинство даже выкинули выданные им свёртки и палки, поскольку те мешали идти. И теперь с ними делились едой товарищи, которые думали наперёд. Поскольку отдыхать под палящим солнцем было то ещё удовольствие, выждал примерно час, я приказал военным раздать оставшиеся бурдюки с вином на всех, и когда набитые немного освежились, встал с колесницы, направившись ровным шагом обратно. Позади меня раздались стоны, после которых почти сразу послышались удары бичей, и всё повторилось заново, только в обратном направлении. Домой мы вернулись ночью, и заведя своё стадо падающих от отсутствия сил людей внутри поместья, Я распорядился Сенмесу. Тех, у кого нет в руках копья, считай фляги, заставить ещё пару часов копать яму. Тех, у кого осталось хоть один предмет, отправить отдыхать. Какую яму, мой царь? Минмос, несмотря на усталость, весело улыбнулся, поскольку ему сегодняшний переход точно понравился. Как опытный полководец, он сразу понял, что и для чего я делаю. Да, просто яму, отмахнулся я. Скажите, тот, кто завтра потеряет своё оружие, будет её закапывать. О, обрадовался Менмас. Так мы повторим завтра то же самое, мой царь. Конечно, подъём в то же время для всех, согласился я. Располядись, чтобы нам приготовили еду и питьё. Конечно, твоё величество, он низко поклонился. Всё выполню. Утром ряды войска снова были не идеальными, на ударах хлыстов кое-как выровняли эту структуру, и мы снова зашагали по тому же маршруту, что и вчера. подбирая по пути брошенные палки, выполнявшие роль оружия, а также фляги. Сегодня, как и вчера, дошли до места привала немногие, но я не унывал, поскольку знал, как выносит любой бывает человеческий организм при нужной мотивации, а уж тем более нубийцы, которые привыкли жить на заре и охотиться подолгу находясь в саванне. Просто сейчас они были поставлены в непривычные для себя условия, да и я держал при ходьбе относительно высокую скорость, как ходили легионеры, так называемый маршевый шаг. Добравшись до приметного камня, где мы остановились вчера, я снова организовал привал и выждал примерно час, повёл всех обратно. Так продолжалось неделю, до самого прибытия Иамуни Джеха с Рихмером в лодке полный оружия. "Что это у вас, рабы, такие все худые и осунувшиеся?" удивлённо поинтересовался у меня Рихмер, глядя на то, как 20 человек закапывают яму, а остальные жадно едят и пьют, сидя под навесами. Царь готовит себе войска Сне скрываемой гордостью и удовольствием ответил Минмос. Я погрозил ему кулаком. Никакого войска, никакой войны, грозно сказал я, нахмурив брови. Просто ограниченный контингент сил для спасения моих спутников. Как тебе будет угодно, твоё величество, поклонился он с усмешкой на губах. "Она недоумённые взгляды Рахмира и Ии Амони Джеха сухо ответил. Расскажу вам позже". Те удивились, но не стали приставать к нам. А ушли распоряжаться, чтобы лодку освобождали от груза, переложив оружие в дом. Следующим утром я никуда не повёл нубийцев, дал им отдохнуть до обеда, поесть, распорядился выдать немного вина, затем приказал их выстроить перед домом. Пройдя вдоль изрядно постояневших рядов хмурых нубийцев, которые уже, видимо, не сильно радовались своему освобождению от рабства, сменив его на другое, непонятное для себя состояние, я произнёс речь. Те, кто по-прежнему хочет быть свободным, Пусть остаются на месте, а тот, кто хочет жить рабом, пусть и сделает шаг вперёд. Нубицы удивлённо выслушали перевод от Минмса и стали переглядываться, ожидая, что многие выйдут вперёд, поскольку за эту неделю я их изрядно замучил бесконечными хождениями строем туда и обратно. Но я не зря дал им отдохнуть, а также выдал вина, чтобы они почувствовали разницу между вчерашним изнурительным днём и сегодняшним свободным. Поэтому на моё, а также Минмса удивление, Вперёд не вышел ни один человек. В виде это я довольных хмыкнул. Что ж, сегодня у вас день отдыха, чтобы вы почувствовали, какова жизнь легионера. Много ходьбы, ртья земли, немного битв, но всегда есть время для отдыха и расслабления. Завтра вам выдадут оружие, и мы пойдём освобождать моих друзей. Всё, что мы захватим у врага, поделим на всех. Даю вам в этом своё царское слово. На последнем предложении нубицы мгновенно оживились, посматривая на меня уже не так обречённо, как 10 минут назад. Всё, отдыхайте, приказал я. И они разошлись по своим местам. А вскоре им принесли много и сильно разбавленного водой вина, чтобы у них не было возможности сильно напиться. Я не был идиотом. Бахмонту, шёпотом обратился ко мне Минмос, когда мы шагали по другой стороне реки. Поскольку всё, что было известно, что на моих спутников напали именно где-то здесь. Я повернул голову к моему начальнику, который сегодня был у меня возницей на колеснице. Остальная охрана в полном вооружении выполняла роль разведки, с мной и по колесницам впереди и по бокам от основной колонны, которая достаточно бодро шагала вот уже второй день. Военные расспрашивали у всех, кого встречали по пути, нет ли поблизости кочевников, не видели ли, как брали в плен двух египтян. На пока результаты были отрицательными. Поэтому мы шли вперёд, проходя по суше тот путь, который мои спутники проделали недавно по воде. А что, если мы так и не найдём их? спросил он. Сделаем шире обхват и отойдём ещё дальше от Нила. Я пожал плечами. Но что-то мне подсказывает, что эти самые кочевники, если они вообще существуют, находятся недалеко от столицы. Иначе как бы велись переговоры с усеромоном? Менмас покачал головой, но спорить не стал. Замолчав, он ускорил коней, и мы вырвались чуть вперёд. Иомониджек говорил, что его уже три раза дозор останавливали. Спрашивали, кто мы и куда идём. Он отвечал им, как вы и велели мой царь, что царь Менхипер вышел прогуляться. Он начальник внимательно посмотрел на меня. Новость об этом, я думаю, уже достигла царя Хатшепсут. Вон те парни позади тоже не просто так за нами присматривают. Я пожал плечами, показав рукой назад, где клубилась пыль от десяти следовавших за нами колесниц стражи по мести. Узнав о моей прогулке, а также о наличии ставы вооружённых человек под моей рукой, они внезапно сбледнули с лица и отправив сообщение в столицу, пошли вслед за нами, смотреть, что мы будем делать. Я им, разумеется, не мешал делать свою работу. К тому же мы действительно пока лишь гуляли, совмещая это с тренировками на вечерних привалах. Учить стрелять из луков нубийцев не требовалось, они с ними выросли. А вот ходить и наступать в плотных рядах, не разваливаясь и прикрывая друг друга щитами, они не умели, по крайней мере, пока. Минмос и Иамониджх, быстро ухватив то, что я требовал от легиона, стали помогать мне дрессировать нубийских воинов наступать единым строем, а также выполнять команды. Тактику сражения я выбрал самую простую, мало чем отличающуюся от той, о которой мне поведали ранее. Сначала те воины, что лучше всех владел луком, тратили стрелы, затем возвращались в задние ряды и, подняв копья со щитами, становились в общую шеренгу. Позволить себе иметь только лучников я не мог. Не было ни обоза с боезапасом, ни свободных людей для этого. Так мы дошли до предместья Фив, где нас нагнал гонец от Усирамона, приславшего письмо. Гонец сказал, что визирь просил, чтобы он зачитал его мне тататет. На что, удивившись, я на всякий случай взял с собой только Минмоса. Великий царь верхнего и нижнего Египта, царь Менхиперра, спешу сообщить, что удалось установить, где держат в плену моего сына и твоего воспитателя. Прошу, если можешь помочь, помоги в их освоболении, поскольку мои руки связаны. Открыв свиток папируса зачитал тот и добавил уже на словах: Великий визирь попросил ещё сказать, что их поймали никакие не кочевники, а люди презренного Джехути, того, кто присвоил себе дары царя Хатшепсут, предназначенные вам. отправив для этого своего человека. Одно из многочисленных поместей, где он иногда проводит время, находится всего в две пути отсюда и легко отличить от других по установленному на причале пятиметровому статую с изображением этого сановника. Это ещё что за хмырь? Я повернулся к Менмесу. Один из ближайших людей царя Хатшепсут, представитель ста великих семей Египта, помаглося тот иметь титул начальника сокровищницы, начальника скота бога Амона. и начальником мастерских царя. Ясно, очередной важный перец, который решил мне нагадить. Согласился я, забирая лист папирусу у гонца и разрывая его на мелкие кусочки. Возвращайся, скажи визирю, я попробую помочь, но ничего не обещаю. Твоё величество, низко поклонился он мне и, повернувшись бегом, пустился в обратный путь, даже не перекусив, и не попив с дороги. Хотя военные ему это предлагали сразу по прибытии. Эти статуи мы уже видели. С намёком обратился ко мне Минмос. Только как мы нападём на поместье влиятельного основаника царя Хатшепсут, не имея на это никакого повода? А мы не будем нападать, задумчиво посмотрел на него. Это сделают кочевники. "Да!" сильно удивился он. "А зачем им это?" "Ну, этого я уже не знаю", улыбнулся я, пожав плечами. Может, этот джухути им чем-то насолил или женщину украл из племени? Военачальник продолжал смотреть на меня непонимающим взглядом. "Миммас", тяжело вздохнул я. "Мы рядом с фивами. Купим себе одежд, пару повозок и десяток быков, чтобы походить на кочевников. И ночью выступим из лагеря, оставив там человек 10 с зажжёнными кострами и вином, чтобы гудели и изображали большое количество". Взгляд военачальника прояснился. Это очень мудр царь. Он с большим уважением посмотрел на меня. Давай, выполняй. Золото возьми в колеснице и не отсвечивай. Главное раньше ночи пригнав сюда стады и повозки с одеждой. Пока он договаривался со своими, кто поедет и что будет покупать, я скомандовал привал и подозвал к себе двух вождей-убийц, которые уже немного, но понимали меня. Они привычно сначала повалялись на земле, а потом приготовились меня слушать. Я простыми словами им рассказал, что потребуется от них. Они кивнули и ушли предупредить своих соплеменников о необходимости быть готовыми к ночному выступлению, а главное выбрать тех, кто останется за всех в лагере. Таких, ожидаемо, набралось больше, чем нужно, поскольку следить за кострами и петь вино всю ночь было намного привлекательнее, чем шарахаться неизвестно зачем посавание. Им пришлось даже кинуть жребьь, чтобы выбрать самых достойных, или точнее сказать, везучих. Скоро зашевелившийся был лагерь, привлёкший внимание наблюдающих за нами издалека стражей, снова успокоился. Мне поставили шатёр и Олег отдохнуть перед непростой ночью. Нам нужно будет сделать марш-бросок километров на 30 и ещё там повоевать. Нетривиальная задачка для любого воина. Что ж, надеюсь, я не зря отдрючил нубийцев, думал я, лёжа на циновках. Меремада и Бенирмирута потерять было плохо со всех сторон. Даже если не брать в расчёт то, что они были близкими друзьями царя, в случае смерти сына у Серамон явно ко мне будет не так хорошо расположен, как раньше, а потеря любого союзника в том клубке гадюк, в который я попал, была бы слишком критична для моего дальнейшего спокойного существования. Я давно понял, что мои представления о древнем Египте сильно отличались от действительности. Всё, как обычно, крылось в мелочах. Да, царь обладал всей полнотой власти, и мог приказать делать так, как он хочет. Вот только богатые и влиятельные семьи жреческой или чиновничьей аристократии, которые по факту и управляли государством от имени царя, передавая или покупая должности только внутри своего рода или сословия, могли вносить свои коррективы в исполнении этих самых приказов. Так что древний Египет напоминал мне позднее средневековье с сильным королём на троне и не менее сильными герцогами и графами в своём окружении. С этими мыслями я и стал впадать в дрёму, поскольку, как бы ни показывал окружающим, что меня вообще не напрягают все эти переходы и занятия с легионом, я не был железным и уставал как и все. Вот только в отличие от других, я, как царь Менхипера, не мог позволить себе жаловаться и ныть, как частенько делал примаша. Здесь бы этого никто не понял. Вспомнив о любимой девушке, образ которой в моём сознании значительно потух подвалом всех текущих проблем и занятий, Я окончательно провалился в глубокий сон.